Глава 2. За целый день Маура так и не глотнула свежего воздуха. С 7 утра она дышала смертью и так свыклась с этим ароматом, что даже не морщилась, когда ее нож спарвал холодную плоть, заставляя обнаженные органы источать запах разложения. Офицеры полиции, присутствуя на вскрытиях, не проявляли такой стойкости. Иногда Маура улавливал аромат ментоловой мази, которой они обрабатывали носы, чтобы защититься от зловония.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 Пятидесятилетняя дама, разведенная широкими бедрами, пышной грудью и перламутрово-розовым педикюром. контракупальника в котором женщину нашли мертвую бассейн возле ее дома, подчеркивали темные линии глубокого загара. Бикиния — не совсем удачный выбор для увядающего тела. «Когда я в последний раз надевала купальник?» — подумала Маура, и мне вдруг шевельнулась совершенно неуместная зависть по отношению к Глории Леддер,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 «Доктор Катлер, освободилась вторая палата!» — крикнула медсестра. «Можно вести ее туда!» Маура двинулась по коридору следом за каталкой, которую везли в палату. Пациентка заметно присмирела под воздействием Галдола и Валюма. Медсестры взяли у нее кровь и подсоединили датчики ЭКГ. На мониторе обозначился сердечный ритм. «Итак, доктор Айлс», — произнес врач-реаниматолог, посветив фонариком в глаза пациентке.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 «Маура, ты ведь знаешь, что это будет новостью национального масштаба». «Мне уже звонили из Associated Press». «О боже, ты не говорила с ребятами из Управления общественной безопасности. Расследованием наверняка займутся они». «Я им позвоню». «Тебе помочь с заявлением для прессы «Не нужно какое-то время, чтобы подготовиться. Завтра с утра я задержусь. Просто придержи их до моего прихода». «Но нас, наверное, заведут дело». «Нас не в чем упрекнуть, Айб». Мы не совершили ничего противозаконного. И все равно нужно подготовиться и к этому.